Глава двадцать третья. Нейт. Дэя была сама не своя. Она металась по комнате и никак не могла успокоиться. Пока я не поймал ее, не прижал к себе и не зацеловал всю. «Люблю тебя», — шептала ей на ушко. «Очень люблю». «И рискуешь собой», — вздохнула Дэя. «Я буду предельно осторожен. Стефан Ильтере. Без своих Айтере он ничего мне не сделает». «Я понимаю, но...» В доме тетушки Вив вообще никого не было, кроме нас троих. И она умерла. Вдруг среди Айтера Стефа есть вот такие насекомые. Тогда нас не защитят даже стены дома, любовь моя. Дэ промолчала. Я понимал, как ей страшно. Страшнее было только Ари, наверное. Куда подевалась сестра, я и вовсе не видел. Дома она точно не покидала. И я ставил на то, что она в саду с Эженом. Зато сегодня понял, что не стоит вмешиваться в их отношения. И если кто-то и мог защитить Ред, то это и Жен. И он был готов ради такого вцепиться в глотку моему отцу. И Ари тоже ему нужна. Так, может, стоит просто дать им быть рядом? Разберутся. Не дети. Главное, чтобы сегодня вечером все прошло без лишних приключений. Я собрался еще в начале шестого. Выехать раньше? Зачем привлекать к себе ненужное внимание? Но все же... Я готов, заглянул в гостиную Дилан. Кстати, если у тебя дурное предчувствие, можем остаться дома. Нет у меня никакого предчувствия, ответил я. Сама ситуация скверная, Дил, так что добра в любом случае ждать не приходится. Боюсь, ты прав, приятель. Дилан присел рядом со мной. От него едва уловимо пахло табаком. Хоть сигареты отбирай. «Твои ставки. Мы вернемся домой живыми и здоровыми?» «Да. С Тэфу надо поговорить. Только, боюсь, разговор мне не понравится. Может, поедем уже?» «Хорошо. Тогда я потороплю кису, а ты зови девчонок». «Да уж, компания у нас подобралась. Зато я был уверен в людях, которые меня окружают. Даже в Дилане, несмотря на то, что он бывший Айтере Хайди. Впрочем, как и я. Мы выехали в половине шестого». без четверти шесть оказались на месте. «Будь осторожен», — сказала мне Дея. «Если что, сразу зови нас». «Дея, я сам справлюсь», — прорычал в ответ. «Меня не устраивает вариант, где ты справляешься сам. Никто не знает, одинстов или нет». «Не волнуйся». Я пожал ее холодную ладошку. «Мы справимся». «А разве у нас есть другой выход?» Жен обернулся к котом. Ред открыла дверцу авто, и он спрыгнул на землю, размял лапы и вольготно зашагал вдоль дорожки. Я последовал за ним пару минут спустя. Вот только даже не увидел, куда он шмыгнул. Да, несмотря на то, что кот белый, это хорошая маскировка. Я же проследовал к назначенному месту. Стеф уже был там. Сидел на скамейке, и, как ни странно, вокруг будто все вымерли. Если у входа в парк бурлила жизнь, то рядом со скамьей не было никого. подозрительно ты приехал в голосе стефана читалось облегчение да ответил я присаживаясь рядом давно ждешь я не стал возвращаться домой решил побыть здесь брат пожал плечами стоит признать он выглядел утомленным нелегко быть единственным ребенком в семье потому что нас с ари уже оттуда вычеркнули да иногда полезно подумать сказал я «Зачем звал?» «Поговорить». И замолчал. «Хороший у нас получается разговор. Плодотворный. Что, забыл, о чем хотел рассказать?» Спросил брата. «Нет, просто... Сложно собраться с мыслями. И не уверен, какой будет твоя реакция. На самом деле я хотел предупредить тебя, Нейт. Ты спрашивал меня об обществе чистой силы...» «Не так давно туда позвонила Хайди Эолайт и сообщила, что вы с Дэей порочите суть магии своими отношениями. Вы пока под наблюдением, но после сегодняшнего визита отца, думаю, вопросы исчезли. Ждите гостей. Мы всегда их ждем», — ответил я спокойно, но внутри кипела буря. «Я защищу Дэю любой ценой». «Нет, ты не понял», — Стеф качнул головой. Послушайся дружеского совета, Нейт. Уезжайте. Бери свое Ильтере и увози как можно скорее, пока общество не успело принять меры. Чем быстрее ты это сделаешь, тем больше шансов, что вы оба останетесь живы. Выбор Ариет отцу тоже не нравится, но он еще надеется вернуть ее домой, а вот твой, он не имеет отношения ко мне. Уже давно. Это ты так думаешь? Отец никогда не спускал с тебя глаз. Знал, где ты, чем занимаешься? Стэф устало потер виски. Его все устраивало. А теперь нет. То есть, когда я изображал тряпку у ног Эвлайт, все было правильно, а стать человеком мне запрещено? Внутри закипала ярость. Я был готов прямо сейчас разнести отчий дом. Эльтере и Айтере не должны создавать семейные союзы. Вздохнул Стэф. Мы не женаты. «Но вы семья. Ваша магия в полной гармонии. Для Тассета это куда хуже обычного брака». «Подожди», – зацепился я за мысль. «Но ведь отец больше не руководит этим обществом». «Тогда кто? У кого мы на крючке?» «Обществом чистой силы руковожу я», – равнодушно ответил Стефан. «Что?» Я едва не подскочил, а трава за скамейкой зашелестела. «Ты?» «Отец передал мне дела год назад». Решил, что он достаточно постарался на благо Тассета. Стефан отвернулся и уставился в землю. Это далеко не предел моих мечтаний, но я так увяз во всем, что уже не выпутаться. Поэтому уезжайте, Нейт, пока я никого не пустил по вашему следу. Выбора у меня не будет. Отец хоть и ушел на покой, но не даст мне так просто закрыть на ваши отношения глаза. Подожди. мелькнула сумасшедшая мысль. «Тогда ты можешь знать, чьим Айтере является Белый Лев». «Конечно, я знаю», — грустно улыбнулся Стеф. «Только Белый Лев не Айтере. Хочешь выведать, кто убил родителей твоей Деи?» и Я кивнул, чувствуя, что мы близки к разгадке, как никогда. «Это был я, Нейтан. Я убил Элизу и Дерека Леарет. Что?» «Я уставился на брата. Поверить тому, что услышал?» «Какой бред! Стефан не Айтере! У него нет животной ипостаси! Это безумие!» «Я не верю», — заявил ему. «Тем не менее, это правда. Мне тогда исполнилось двадцать, и это было первое дело, которое поручил мне отец, как своему преемнику. Хотел посмотреть, не струшу ли я, дав в клятву обществу». Стефан смотрел в пустоту перед собой, будто находился не здесь и не сейчас. Я пришел к ним в дом, убил женщину и мужчину, а девочку не смог. Просто не смог, хотя должен был. Тасетту не нужны такие, как она. И как я. Стефан, что ты несешь? Как ты можешь обернуться, если не Ай? У магов, которые рождаются при гармонии энергии, присутствует как сила Иль, так и сила Ай, Нейт. Ты ведь должен был замечать. Вряд ли у твоей Деи нет каких-то необъяснимых способностей. Я могу использовать магию без Айтере. Думаю, и она тоже. А от Айтере мне досталась способность оборачиваться в животное. И моя вторая ипостась – это белый лев. Я молчал. У меня просто не было слов. С ума сойти. Просто сойти с ума. Дея не Ильтере? Кажется, я спросил вслух, потому что Стеф ответил. Ближе к Ильтере, как и я. Иначе она не смогла бы принять твою клятву. Только несколько человек знают, что в браках Ильтере и Айтере, при взаимной любви и гармонии энергии, рождаются не просто сверхсильные Ильтере, а люди с универсальной магией. Мне не нужны ничьи клятвы. Мне не нужна магическая защита. Я все могу сам. «Подожди». Затряс головой. «Но ведь наша мама Ильтере...» «Твоя мама, а моя была Ай». Отец узнал об этом странном феномене и вскружил голову одной из своих Айтере и сам влюбился. А когда я появился на свет, общество потребовало от него ее убить. И он убил, а меня назвал сыном своей жены. И она согласилась. Учитывая, что он убил ту, которую любил, Стеф все-таки взглянул на меня. Он бы уничтожил и нелюбимую, поэтому да, согласилась. Но она терпеть меня не может. Хотя она всех терпеть не может, такой уж человек. Стеф, и я не знал, что ему сказать. Думал, это у меня проблемы. Нет, у меня еще цветочки, а вот у брата полное безумие. Ари права, он впутался в жуткие вещи. Сам от этого страдал, а выбраться не мог. «Чем тебе помочь?» – спросил я. «Уезжай. Не хочу, чтобы твоя кровь была на моих руках», – глухо ответил он. «И не держи зла, Нейт. Мне все равно, какой у тебя тип силы. И я рад, что ты встретил свое счастье. У меня просто нет выбора. И никогда не было. Должен быть какой-то выход». «Его нет», – Стеф покачал головой. Я руковожу этим обществом и не знаю всех его членов, понимаешь? Только тех, кому отдаю приказы. Если я оступлюсь, за мной тоже придут. Это страшные люди. Можно только догадываться, в каких кругах Тассета они вращаются. Поехали с нами. Отдай своей, что скажешь? Усмехнулся Стеф. Соврешь? Не выйдет. Каждое наше слово слышит и Эжен, иначе я мог бы рискнуть. То-то же. Кивнул он, убеждаясь в справедливости своих слов. Поэтому для меня это не выход, да и потом я слишком много знаю. Боюсь, и за пределами тассета меня найдут. Прости, братишка. Что бы ни случилось дальше, прости. Он поднялся и пошел прочь. Я хотел догнать его, но что сказать. Стеф. крикнул вслед. что? обернулся он. Я не держу на тебя зла. Это была правда. «Да, я чувствовал ужас от того, что услышал, и не знал, как смотреть Дэи в глаза. Получается, моя семья лишила ее всего, но Стефан мой брат». «Спасибо», – улыбнулся Стеф и скрылся за углом аллеи. Почти сразу рядом на скамейку опустился Ижен. «И что мы скажем Дэи? спросил он встревоженно. «Правду», – ответил я. «Она так долго хотела знать, кто убил ее родителей». «И она имеет на это право. Только...» «Твой брат рано или поздно проколется. Он уже на грани, ты сам видел. Ариет оказалась права». «Я пока ничего не понимаю, Жен, сказал ему. «Мне надо подумать. Боюсь времени думать у нас нет». Ответил тот, и мы вместе направились к автомобилю. А я не знал, как смотреть да и в глаза. Хотелось провалиться сквозь землю. Только и это меня бы не спасло. Как так могло получиться?» Когда началось? Когда я еще был дома? Нет, по всему выходит позднее. Наверное, отец хотел сравнить наши силы со Стефаном, и когда понял, что запасного варианта не будет, остановился на Стефе. Но почему Стеф вообще согласился на это? Мы с Женом сели на заднее сиденье к Ари. Дэй тут же обернулась к нам. Ну что там? спросила тихо. Давайте дома, ответил я. Мне было нужно хоть какое-то время на раздумье. Вот только я понимал, что его больше нет. Хорошо. Да я сразу заметила мое состояние. Интересно, что она почувствовала, пока я говорил со Стефаном. Дилан активировал панель управления, и мы поехали домой. Всю дорогу я думал, как сказать Дея да правду, какие подобрать слова. И в любом случае выходило плохо. Что бы я сейчас ни сказал, ей будет больно. Мы вышли из автомобиля, слуга повел наш транспорт в гараж. А мы все так же молча дошли до гостиной и расселись на диване и в креслах. Все ждали. «Нейт, что там произошло?» Да я комкала в руках кружево, которым был украшен подол ее платья. «Я почувствовал от тебя такую тревогу, чуть не побежала к вам». «Мы просто поговорили», — ответил я. Стефан хотел предупредить, что Хайди связалась с обществом чистой силой и рассказала о наших отношениях. И теперь за нами придут. Поэтому я очень хочу, чтобы мы уехали Дея. Немедленно. «Нет, ты что?» Она едва не подскочила. «Я никуда не поеду. Мы только начали вникать в работу дедушкиной компании, и, Тед, ты сама слышала, Теду не нужна твоя помощь. Винс справится с компанией без нас, а через год или два мы вернемся». Когда ты доучишься, станешь старше. Пожалуйста. Нет, Нейт, упорствовала Дея. Эжен, скажи ему. Тебе решать. Неожиданно ответил друг. Но я остаюсь. Эжен, я едва не зарычал. Твоя одержимость местью. Я свое решение принял. Холодно ответил тот. Вам действительно лучше покинуть Тассет. А я приеду с родителями. Я с ним, вмешалась Риет. Ее только не хватало. «И потом, разве мы не сможем защититься?» «Нас слишком мало», — ответил я. «У Дилана не слишком боевая магия. Остаемся мы с Эженом. Что сможем мы вдвоем?» «Все-таки попрошу меня со счетов не списывать», — вмешался Дилан. «Я тоже могу пригодиться в бою». «Хорошо, втроем. А наших врагов много, и они сильны». Стефан дал нам время. «Время на что?» — недоумевала сестра. «При чем здесь Стеф?» «Стефан руководит обществом чистой силы». Отец передал ему бразды правления. Одна часть страшной правды была произнесена. Дэя глядела на меня, будто не до конца осознавая услышанное. А об остальном мне хотелось бы рассказать Дэй лично. «Вам пусть поведает и Жен. И я поднялся, протянул Дэй руку. Она сжала мои пальцы, и мы пошли на второй этаж в нашу комнату. «Нейт, ты пугаешь меня». Тихо сказала Дэя, присаживаясь на диванчик, который долгое время служил мне кроватью. «От тебя идет холод, потому что мне холодно изнутри, Дэя», ответил я и захватил в плен ее ладони, поднес к губам. «Просто не знаю, как тебе сказать, чтобы ты поняла правильно. Но, наверное, такого способа нет. Стеф рассказал мне кое-что о твоих родителях. Видишь ли, нам не все известно об особенностях магов, родившихся от Союза Иль и Ай». «Как это не все?» «Вот так, милая. Стефан говорит, что в таком случае магия становится универсальной, и Ильтере может открыть в себе черты Айтере». Так случилось и с ним. Ему досталась возможность обращаться в животную постась. «Но почему? Разве твоя мама не Ильтере?» «Глаза Дэи были такими огромными». Хотелось обнять ее и защитить от собственных слов, но я не мог. Моя мама – да, а его, как оказалось, нет. Отец когда-то был влюблен в свою Айтере, а потом убил ее, после того, как она родила ребенка. Представляешь? Да я склонила голову. Да, ответила едва слышно. Это чудовищно. Не то слово. И в восемнадцать лет Стеф обрел животную ипостась. Белого льва. Что? Дэя вскинула голову, взглянула мне в глаза. Именно так. Это Стефан убил твоих родителей. Отец дал ему первое поручение, так сказать, пропуск в общество чистой силы. Он должен был убить и тебя, но не смог. Твоя магия опасное явление для Тассета. Твоя сила рушит его устои. Прошу, Дэя, давай уедем. Я не вынесу, если с тобой что-то случится. Нет, теперь я точно никуда не поеду. Она опустила голову. По щекам покатились слезы. Я обнял ее и замер, чувствуя ее боль. Мне тоже было больно. Вольно или невольно, но я связан с убийцами ее семьи, потому что отец тоже приложил к этому руку. Да я! Она глухо всхлипнула и обняла меня. Так мы и сидели. Ее плечики вздрагивали от рыданий, а меня разрывало изнутри. Хотелось защитить Дэю от всего мира, а не мог даже уберечь от себя самого и тех ниточек, которые тянулись за мной. «Я люблю тебя, милая моя девочка», — шептал ей. «Что бы ни случилось, что бы ни стояло между нами, люблю. И я тебя». Дэя сильнее прижималась ко мне. «Что теперь будет, Нейт?» «Ты слышала? Нам надо уехать». Отец заставляет Стефана спустить на нас своих приспешников. Брат слишком запутался. Если он не пойдет у них на поводу, погибнет. Я понимал, что Дэя должна желать смерти тому, кто лишил ее всего. Но не мог ненавидеть Стефана. Он оставался моим братом. Да, я злился, обижался, но не испытывал к нему ненависти. Уехать? Дэя отстранилась от меня. И оставить Хайди за спиной? И это общество, где гарантии, что у них нет своих людей в том же Ивасоне? У них в любом случае нет таких возможностей, как в Тассете. Я прошу тебя, Дея. Нет. Я понимал ее. В чем-то она была права. У нас и здесь хватало дел, забот. Какой отъезд? Но ее жизнь важнее. Прости, любимый, прошептала она. Я понимаю, что тебе тоже тяжело, но мне надо побыть одной. Хорошо. Я не стал ей перечить. Просто поднялся и вышел из комнаты. А Дея так и сидела, сложив руки на коленях. Ей надо это пережить, осознать, понять. И я буду только мешать. А в гостиной Ари рыдала в объятиях и Жена. Дилан увидел меня и покачал головой. Да, ситуация скверная. Хуже не придумаешь. «Нейт», — Ари подняла голову, Нейтон, неужели это правда? Неужели Стеф...» И она снова залилась слезами. «Да, сестренка». Я сел рядом с ней. Отец основательно задурил ему голову, а теперь он не знает, что с этим делать. «Поферить не могу». Ари ударила кулачком по дивану и снова прижалась к Эжену. «Надо что-то делать», сказал Дилан. «Конечно, я за вариант Нейта, немедленно уехать, но Дэя на него не согласится». «Мы должны охранять Дэю круглосуточно», откликнулся Эжен. «Охрана из обычных людей не сможет ее защитить. Может, надо увеличить количество айтере? Набрать ребят действительно для охраны, а потом увезти их в Ивасон, и пусть сами решают дальнейшую судьбу». «Киса дело, говорит», – кивнул Дилан. «Нас всего трое, а этих тварей много, и у каждого свои айтере. Я сжал кулаки». «Еще айтере». «С новенькими можно было бы оформить договор», – настаивала Жен. Мне это тоже неприятно. Сам знаешь, я с трудом терплю посторонних после Кэти. Но важнее защитить Дэю. Нам нужны самые сильные. И пусть мой отец заверит договор по закону Ивасона. «Вы правы», — тихо ответил я. «Для защиты Дэи это необходимо. Я поговорю с ней, когда она немного успокоится». «Бедная Дэя. Ари вытерла глаза. «Я пойду к ней. Она не хочет никого видеть». «Ну и что?» и сестрица умчалась наверх, а мы остались втроем. «Сегодняшнюю ночь предлагаю дежурить», — угрюмо сказал Дилан. «Понятное дело, Нейт и так рядом с Дэей, а я буду бодрствовать до двух часов ночи. Эжен, потом сменишь меня». «Договорились», — кивнул тот. «И насчет Айтеры я тоже поговорю с Дэей, если она станет отказываться. И я считаю, надо набрать не мальчишек вроде меня, а тех, кто постарше, более опытный, Они ведь тоже понимают, что их шансы найти Ильтере равны нулю и пойдут на все, чтобы защитить новую госпожу. Да, ты прав. Я склонил голову. Только, Нейт, между Дэй и этими ребятами ничего не будет. Пора бы уже понять. Она любит тебя. Либо вы доверяете друг другу, либо мы проиграем, даже не вступив в бой. Лучше за собой присмотри. Вздохнул я. Сам исчезаешь все время. Одержим это и Кэти. Я разберусь, Эжен качнул головой. Это не повредит Дэ даю слово. А теперь стоит рассказать Анне о происходящем. А ты позвони Винцу, пусть заедет завтра. И Эжен скрылся в направлении комнат Анны. Дилана я попросил связаться с Винсом, потому что сейчас не хотел ни с кем разговаривать. Хотелось одного пойти к Дэй, обнять ее и никогда не отпускать. Но я не был уверен, что она по-прежнему хочет меня видеть.